Глава 15. После аптеки попробовала дозвониться Ковалёву, но этот тварь не ответил на звонок. Видимо, очень занят своей новой пассией. Как там Егор сказал, прошманде. Прям по уровню себе бабу нашел. Психанов отправила ему сообщение, пообещав не только его паршивую душонку вытрясти, но и содержимое кошелька, а бонусом еще и яйца на сковороде приготовить, если он мне все бабки не вернет. Кстати, о деньгах. Их осталось не так много. Надо что-то думать насчет работы. Либо выигрывать гонки, на которые так не хочет меня пускать Франц, будь он неладен. Там победителю денежный приз от спонсора положен. Мне бы он был не лишним сейчас. Приготовив обед, перезвонила Гришиной. Та, веся от радости, поделилась новостью, что ее фотографии взял какой-то мега-крутой журнал. Искренне за нее порадовалась и поздравила. Она очень много работала, вкалывала как колхозная лошадь. Обыватели считают, что работа фотографа довольно лёгкая, честно сказать, и я так считала до тех пор, пока своими глазами не увидела, как работает Катька, и сколько часов она проводит, ползая по полу, наперевес к камерой, в разных позах, чтобы словить самый удачный кадр для именно этого конкретного человека. Она профессионал своего дела, этим всё сказано. Едва я закончила разговор, как на экране высветился номер Уварова. Снова Привет, произнесла в трубку, принимая вызов. Привет. Рад тебя слышать, Соня. Увидимся. Я в ближайшие недели буду готовиться к соревнованиям, поэтому со временем сейчас очень туго. Прости. Мне не хотелось его обижать и разрывать едва начатые отношения. Он хороший парень, и я хотела дать ему шанс. Ничего, я понимаю. Если я слишком навязчив, дай знать. Нет, всё в порядке. Я правда занята. Я могу тебе звонить и писать иногда. Конечно. Отлично. Желаю тебе победить. Спасибо, Илья. «Позовешь на заезд? Я буду болеть за тебя. Конечно. Победа полезла на сайт с вакансиями. Перерыв несколько сайтов и сотни объявлений, отправила в несколько компаний резюме, не надеясь особо на обратную связь. Но чем черт не шутит. В районе 11 часов прилетело сообщение от Кравцовой с адресом и точной геолокацией места проведения гонок и я перебинтовав своё ободранное колено и закинувшись обезболивающим натянула на себя экипировку встреча с Сорокином прошла лучше, чем я рассчитывал неплохой мужик даже ознакомился с тендером и информацией по каждому участнику а ещё сделал заманчивое предложение знаешь роман начал он я могу вот так по-простому без официоза да конечно Из всех, кто на тот кусок претендует, там по факту только один может вас подяснить. Тильман? Да, он самый. И то только потому, что по своему масштабу и бюджетам вас всех вместе взятых превосходит. Плюс он на хорошем счету у города. Больше сотни законченных проектов в инфраструктуре и ни одного замороженного. А вы на Унеймы доверия ещё не заработали. Так вы и не даете его заработать. Как зарабатывать, если даже землю не взять? Твоя правда. У меня к тебе предложение. Есть земля, квадраты почти те же. Находится в южном микрорайоне. Претендентов нет пока. Тендер объявят на днях. Там я тебя продвину без проблем. Плюсом для тебя, что район новый, дома сдали, люди живут. А кроме местного супермаркета нихера нет. Сдашь в срок без косяков, я тебе еще подкину кусок, если захочешь расти. Я правильно понял, что за Тильманом уже та земля уже числится? И тендер по факту фикция. Ну не фикция, что ж ты так грубо. Скажем так, официальная обязанность. Зато вот такие амбициозные молодые люди, как ты, приходят ко мне в кабинет, а я уже вашими руками порядок в городе навожу. И вам хорошо, и мне, и городу, все в плюсе. Ну так что, возьмешь в южном кусок? Смотреть надо расположение. Молодец, хороший подход. Вот тебе вся информация. Он положил на стол папку с документами. Съезди на место, глянь. Потом наберешь мне, скажешь свое решение. Сидя в машине прямо там возле администрации, просмотрел бумаги. Расположение участка земли действительно перспективное. Надо еще своих азадачей, чтобы все проверили. Так ли все радужно на самом деле? Не исключаю, что могут быть подводные камни. Не откладывая, поехал в Южный, по пути набирая силу. Кир, я тебе сейчас доки кину. Пробей все по этому участку и мне набери. Хорошо. Стоя на светофоре, сфоткал нужные страницы и отправил Кириллу. Участок с земли на вид меня тоже вполне устраивал. Сороки не соврал, районы места перспективные. Добравшись до офиса, застал Силина уже с почти готовым отчетом. Юристы еще пробивают, но скорее всего, там тоже все чисто. Спасибо, Кирилл. Я взял из его рук бумаги, тут же пробегаясь по ним глазами. Дальше весь день был занят рутиной. После 4 заехал на час к Шатохину на кольцо, и оттуда помчался в детский сад с Варей. Ужин, разбор электронной почты, пока Варвара плескалась в ванной. Мультфильм, сказка на ночь. И я, наконец, добравшись до дивана, принял горизонтальное положение. Несравненный кайф после насыщенного дня почувствовать, как каждая твоя мышца расслабляется. Мышцы расслаблялись, а мозг продолжал работать. Обдумал рентабельность рекламного пакета что разработало агентство для фитнес-центра. Набрасывал важные дела на завтра, и между этим всем, конечно, была Лаврова. Как же без нее? Я сам не заметил, как меня вырубило. Открыл глаза от звука входящего сообщения на телефоне. Растерев ладонями лицо, поднялся, нащупав телефон под подушкой, взглянул на экран. На часах 11 часов. Во входящих сообщения от Сокола. Ему-то что надо? Лаврова на гонках за городом. Менты в курсе, будут разгонять. Твою ж за ногу